в пятая стена. Это ложь гоблина. Да, нет. Уль отдал мне потяжелевшую сумку, поклонился и исчез. Воспользовавшись возможностью, я не только отправил на ту сторону добычу, но и пополнил наши запасы. Закончив с этим, я пометил на системной карте точку, в которой была возможна связь с сервером, а затем отправился в обратный путь. Дополнительной целью прогулки была проверка путей, которыми предстояло двигаться основному отряду. Пока что всё складывалось даже лучше, чем ожидалось. Плотность нежити в районе находилась на рекордно низком уровне, офицеров почти не встречалось, а редких патрулей было несложно избежать при помощи призрака. Легиона я напротив предпочитал далеко от себя не отпускать, а то и вообще держать в сумке. Нежить обучалась, и последнюю неделю у костяные птицы F- старались уничтожить любой неопознанный летающий объект без колебаний, нападая как на дронов, так и на живых сородичей. А-а! Да, А-а! Да, а! Да. Подал сигнал Легион. Костяная птица вылетела из-за крыш и заметив ворона, без колебаний пошла в атаку. Не лучшая идея. Разница в силе велика, и преимущество было отнять не на стороне нежити. Легион извернулся, пропуская врага, а затем упал сверху, нанеся удар, от которого хрупкий костяк бросило на каменный мостовой. Будь это настоящая птица, подобное столкновение завершилось бы крушением, но нежить летала за счёт магии, а не перьев и традиционных законов природы. Так что падение вышло далеко не таким жёстким, она даже шевелилась. Ворон выпустил поток пламени, который закрутился вокруг врага, а затем втянулся в глазницы. Именно внутри черепа находилось магическое сердце. Секунда, и враг осыпался горсткой костей. Бесполезный! Бесполезный! Бесполезный! Ворон в ярости раскидал останки, убедившись, что ничего интересного не осталось. Ну а что могло его интересовать, догадаться не сложно. «Впечатляет», — подошел я, проверка прошла успешно. «Как думаешь, сколько костяных птиц ты сможешь уничтожить?» «В этих существах нет кристаллов, они не боятся и не чувствуют боли. Какой вообще смысл с ними сражаться?» «Зато в тебе есть кристалл», — парировал я, «и они совсем не прочь его забрать». «Мое!» — возмутился ворон. «Никто не заберет у меня кристаллы! Я могу убить даже миллион таких птиц!» Миллион слишком много. Как насчёт десятка? В них нет кристаллов. Вообще-то, технически Легион был не совсем прав. Магическое сердце можно рассматривать как некий аналог или производную форму кристалла. Только при гибели монстра оно не конденсировалось в камень, а рассыпалось прахом. Кристаллов в них нет. Но как насчёт пыли? После обработки пламенем частички сердца выглядели обугленными, но всё же не испарились без следа. Интересуют. Ворон взлетел, садясь мне на плечо. Правда? Разве они не похожи? Представь, что ты любишь, Крист, яблоки. Да, вы люди порой любите очень странные вещи. Яблоки. Ладно. Не самый удачный пример, но ворон поглотил воспоминания десятков людей, а в земной культуре данный вид фруктов любили многие, начиная от библейской Евы и заканчивая героями аниме-сериалов, вроде Волчицы Хору или Шинигами Рюка из тетради смерти. Представь, что твой враг съел яблоко. Угу. Рано или поздно это яблоко опять вернётся в этот мир в виде помята. Его можно использовать для удобрения травы, оскробления врагов, а из семечек вырастет новое дерево, на котором когда-нибудь появятся яблоки. Но разве это повод любить kakaшки? М-м, да, какая глубокая философия, и не слишком-то типичная для ворона. Кажется, кто-то съел слишком много китайцев. Хочешь сказать, что сердца вообще не кристаллы, а продукт их переработки? А, сердца, это сердца! Речь шла о пыли. Тогда так себе аналогия. Мы, золотые вороны, славимся своей честностью, и поэтому столь многие вас так не любят. У нас слишком много достоинств. Большинство нам просто завидует или боится. Ты ведь говорил с тем стариком, верно, пока я спал? Если бы не страховка в виде ереси, я бы сказал, что переход вышел не просто неожиданным, но и даже пугающим. Верно? Не знаю, что он тебе говорил, я обещал, но не стоит ему доверять. Если ты поверишь ему, то он обязательно предаст. Предлагаешь доверять тебе? Я предлагаю не доверять никому. И тогда, возможно, ты сумеешь прожить пару сотен лет, прежде чем кто-то тебя съест. Ещё в первые дни после обустройства убежища мы провели воздушную разведку, наметив возможные пути к цели. До храма дроны, конечно, не долетели, максимум до второго круга. Однако ориентироваться на свежую аэросъёмку куда лучше, чем на карту столетней давности. Следы древних боёв проявлялись то тут, то там, и местами представляли собой и снесённые дома, и даже полностью разрушенные улицы. В отличие от армии альянса, сравнительно небольшой отряд вроде нашего мог перемещаться значительно быстрее. В теории, выложившись, мы могли бы уже к вечеру оказаться у стены, но нежить их идти стало меньше, полностью она не исчезла, а значит, постоянно приходилось искать пути обхода или, если это по какой-то причине было не лучшим вариантом, пробиваться силой. Справа Ниши и нежити в домах хватало, но большинство просто не чувствовали нашу группу сквозь стены. Однако везение не могло продолжаться вечно. Шесть воинов-скелетов ничтожно мало, никакой угрозы для нашей группы они не представляли. Другое дело, что их исчезновение сигнал для патрулирующих город офицеров. "Твою уже", выругался я. "Назад, не трогайте их". "Поздно. Одного ликвидировали с ходу на рефлексах, а значит, сдерживаться больше никакого смысла". Отмена, уничтожить. Я даже не пытался вмешиваться, позволяя развлекаться остальным, и спустя минуту всё было кончено. Даже кости собрали, но окажется ли этого достаточно? Не знаю. Остаётся надеяться, что мои подозрения всего лишь паранойя. В конце концов, гибель Энштейна не вызвала массовой облавы, может и здесь пронесёт. Или к тому моменту, когда пропажу обнаружат, мы будем уже далеко. Туда, босс, проявился Кир, указав щупальцем налево. С учётом наличия магического дара у большинства ветеранов, прятаться призрак даже не пытался. "Нам направо", озвучил я. "Пройдём по этой улице". Отряд двинулся дальше. В целом, пока всё шло весьма неплохо. Костяные птицы появлялись редко и тут же становились жертвой снайперов. Тех же, кто умудрился увернуться, догонял и добивал Ворон. Его преимущество в силе и скорости над одиночными целями было подавляющим. Приближается неопознанный дрон. Раздался в наушнике чей-то голос. В укрытие, приказала Дива, активировать невидимость. Я остался на месте, наблюдая, как группа рассасывается по соседним зданиям. Не факт, правда, что подобных мер безопасности хватит. Подняв голову, я опознал китайского голубя. По моим прикидкам, армия находилась достаточно далеко от нашего текущего местоположения, и появление разведчика в этом регионе достаточно странно. Голубь покачнулся и сделал круг над улицей, похоже, что-то заметил. По крайней мере, улетать он явно не собирался. Ну, твою же. Наше обнаружение в текущей ситуации могло обернуться только проблемами, вплоть до атаки со стороны формальных союзников. Сбейте дрон, приказал Дмитрий. Подтверждаю, раздался голос Дивы. Стреляйте тройками. Я разберусь, предложил я. Не вмешивайтесь. Ждите. Всё же остановило Стрелков жириться. В принципе, тот факт, что от шпиона надо избавляться, я понял ещё раньше. Ворон камнем упал с небес с привычным ударом, бросая его на камни. В отличие от нежити, дрон после такого сильного удара не полетит. Однако далеко не факт, что камеры вышли из строя, и он не продолжает фиксировать и передавать картинку. Модель была знакома, так что обойдя его по кругу, я достал один из трофейных мечей и, позволив костяному клинку промелькнуть перед камерой, нанёс финальный удар. Вот теперь точно всё, и никакого опыта. Полагаю, они нас засекли? осведомился Дмитрий. Вероятность этого велика, однако найти следы не значит идентифицировать. Вообще-то, уничтожение дрона само по себе было сомнительным шагом. Именно поэтому я предпочёл провернуть это сам, не позволив союзникам вмешиваться. Нашему миду не привыкать принимать претензии, если что, выплатят очередную компенсацию. Шутка. Уже темнело, так что настало время выбирать место для ночлега. На этот раз особо заморачиваться мы не стали, заняв первое подходящее здание и экранировав коридор на последнем этаже. Окна не внушали мне доверия, а подвал выглядел классическим тупиком. Бежать оттуда случись что? Некуда. Ночь прошла без особых происшествий, да и при сеансе связи никто не предъявил нам претензии по поводу уничтоженного голубя. Армия медленно, но неуклонно двигалась к границе второго круга. Атаки нежити были регулярными, однако раз за разом заканчивались безоговорочной победой современного оружия и значительными тратами боеприпасов. Мало того, всё больше игроков рисковали сходиться с врагом в рукопашную ради получения опыта. Сюрпризом стало решение не торопиться и потратить сутки на подготовку опорных пунктов. Всего их предполагалось 4. На случай удара магии по площадям, однако сильно подозреваю, что число обусловлено количеством крупных фракций. В любом случае, нам это играла на руку, позволяя лучше подготовиться к рывку. На следующее утро к стене выдвинулись разведчики. Помимо меня, подходящими для подобной роли способностями обладали как минимум пятеро последователей Геры, возможно и больше, но на этот раз полный список способностей мне выдать отказались. Стена, отделяющая третий круг от второго, весьма впечатляла, порядка 15 м в высоту. По сравнению с внешними укреплениями, пострадала она относительно слабо. На Гублинской карте был обозначен лишь один пролом на юго-востоке, от которого мы находились весьма и весьма далеко. Взрывать стену для нас не вариант, так что требовалось выбрать наиболее удобную точку для проникновения. Переправиться на ту сторону нужно быстро и по возможности не привлекая лишнего внимания. Давай, Кир. На этом участке стены были незначительные повреждения, но как и раньше, это ничего не изменило. Стоило призраку подобраться слишком близко, как стоящая на стене Нежить повернула к нему голову, а несколько мёртвых птиц взлетели со своих насестов. Назад защита от невидимок входила в базовый комплекс Мир и сводила на нет идею тихонько перелететь стену, протащив всех остальных в сумках. Пусть скелеты могут проигнорировать подобный манёвр, но птицы очень вряд ли, как и офицеры Нежити, один из которых внезапно бросил в призрака сгусток тьмы. К счастью, промахнулся, но это показало, что продолжать так и дальше нельзя. К чёрту, похоже, придётся действовать по силовому сценарию. Когда планы составлены и подготовка проведена, остаётся только ждать самое напряжённое время. Но всему когда-нибудь приходит конец. Я выделил взглядом главную цель. Костяной рыцарь, ранг D, уровень 5. Начинаем, скомандовал я. Легион от волики птиц. Помни, твоя цель показаться, привлечь их внимание, а затем отступить к месту засады. Пока ты будешь достаточно быстр, всё будет хорошо. Ворон не был рад выделенной роли, однако обещание кристаллов стимулировало его боевой дух. Можно было использовать и дронов, но в отличие от живой птицы, на случайность их появления не списать. Опять же, легион достаточно мобилен, чтобы позже показаться врагам ещё на нескольких направлениях и осложнить поиски основной группы. Впрочем, в том, что на этот раз нам удастся пройти чисто, я сильно сомневался. Кристаллы! Появление ворона заставило взлететь всего трёх птиц. Похоже, его способности и опасность костяной рыцарь, отвечающий за этот участок стены, оценил не слишком высоко. Слишком мало. Возвращайся. На всякий случай напомнил я: убей их, спровоцируя остальных на атаку. Ворон развернулся и яростно каркнув врезался в одного из преследователей. Вниз полетела лишь горстка костей. Двое попытались зайти с разных сторон, но их накрыли языки пламени. Уничтожить не смогли, однако это каким-то образом их ослабило и дезориентировало, позволив ворону повторить свой таран. Хрипло каркнув, он начал удаляться, весьма убедительно изображая травму. Или, не изображая, пробормотал я с некоторым беспокойством, наблюдая за преследователями. Увы, на таком расстоянии наша связь была односторонней. Кир, помоги ему. Босс, может не надо? Ворон сильный, он справится. Вот ты за этим и проследи. Понятно? Да, босс. Я закинул в рот пару капсул и, переключившись на общий канал, сообщил о том, что начинаю активировать невидимость. Выскочив из здания, которое располагалось достаточно далеко, чтобы рыцарь меня не засёк раньше времени, я побежал к стене. Прыжок, активировать полёт. Полоска маны стремительно поползла вниз, однако я уже был почти на месте. Блинк. Как и ожидалось, моё появление не осталось незамеченным. Инвиз лишь помог мне на подходах. Я взмахнул мечом, и правая рука рыцаря с растущим из нее клинком полетела куда-то вниз. Отлично, но мало. Оттолкнувшись от стены, я помог себе полетом, перемахнув через противника и оказавшись у него за спиной. Как и у настоящих рыцарей, его броня сзади была слабее и подвижнее. По крайней мере, у пластин оставались стыки, в которые можно вогнать клинок. Раскол. Осколки кости полетели в стороны, позволив лезвию войти вглубь тела. Мало за внешней бронёй я даже не мог видеть сердце. Шарапнель. Внимание. Вы получили 112 ОС 334 из 460. Внимание. Меч ереси поглотил 22 ОС. На этот раз я даже не пытался удержать невидимость. В текущих условиях она всё равно не работала. К счастью, я закончил быстро. Не ваншот, конечно, но на всё про всё ушло не больше 5 секунд. Цель уничтожена, сообщил я на случай, если наблюдатели уснули. Принято, отозвался Лаббе. Костяная стая уничтожена. Мы на подходе. Ты как там? Вообще отлично, выдохнул я, забирая из воздуха карту. Поиск жизни. Е, насыщение 34 из 100. Полоска маны упала больше, чем наполовину. Ко мне направлялось с десяток скелетов свиты, однако никакой паники я не испытывал. Левый лидер уничтожен. Раздался голос Дивы. Правый лидер уничтожен. Почти сразу подтвердил Дмитрий. Отхожу. Отлично. Для того, чтобы форсировать этот участок стены, было решено ликвидировать сразу трёх рыцарей. У союзников задача была даже проще. Зачищать свиту никакой необходимости, прикончить лидера и отступить, чтобы не всполошить тех, кто находится ещё дальше. В принципе, я тоже мог просто спрыгнуть со стены, однако к текущему моменту рядовые скелеты уже не казались мне чем-то действительно опасным. Нет, риск остаётся всегда, но сейчас он находился в границах приемлемого. Снайперы на позиции, прикройте меня, но без крайней нужды не вмешивайтесь. Принято. Оценка ситуации заняла у меня считанные секунды. Стена была достаточно широкой, чтобы ко мне могли подходить парами, причем сразу с обеих сторон, так что я не стал дожидаться, пока меня окружат, побежав направо. В боевой форме я без особых проблем мог орудовать мечом даже одной рукой, так что во второй появилось копье. Десять скелетов собрались пообедать, один вдруг поперхнулся, и их осталось девять. Или останется... Дурацкий стешок. Поди опять навык Скальд сработал. Скелет взмахнул клинком, парировать, нанести удар по ноге и тут же добить упавшего ударом копья. Совмещать два оружия было слегка непривычно, но уровень навыков позволил проделать трюк без ошибок. Первый. Внимание. Вы получили 5 ПВС 339 из 460. Меч, правда, при таком раскладе не получил ничего. Однако нельзя быть слишком жадным, верно? Или можно? Копью исчезла внутри спрятанной в рукаве карты, а следующего скелета я просто пронзил мечом. Незавершённая костяная сфера на мгновение сдержала удар, но раскол. Внимание, вы получили 15 ОС 354 из 460. Внимание, меч ереси поглотил 3 ОС. Несколько секунд на то, чтобы высвободить застрявший клинок, и следующий скелет дёрнулся, лишившись большей части черепа. Снайперы, мать вашу! Я же сказал не вмешиваться. Впрочем, даже лишившись головы, скелет удержался на стене и всё ещё продолжал стоять, так что добить его было делом техники. Внимание, вы получили 10 очков, 364 из 460. Внимание, меч Елиси поглотил два ОС. Пожалуй, мне даже понравилось. Никогда не понимал стремления некоторых к честной битве. В бою нет места благородству, а поглумиться можно и над трупом. Он, конечно, уже не обидится, но и меч в брюхо не воткнёт. Отработайте по тем двум впереди. Принято. Если так подумать, центр управления у них внутри сердца, так что голова им нужна исключительно чтобы кусаться. Мы ну видеть, всё же магические глаза у них были расположены в привычном месте, в отличие от мозгов, которых давно нету. Внимание, вы получили 10 ОС 374 из 460. Внимание, меч ереси поглотил 2 ОС. Четвёртый сложился так же легко, а вот пятый, даже получив пулю в висок, целостность черепа сохранил и попытался атаковать. Лишнее напоминание: никогда не расслабляться и не отвлекаться на посторонние мысли. Я отскочил назад, уходя от широкого удара. Сдохни. Внимание, вы получили 15 ОС 399 из 460. Внимание, меч ереси поглотил 3 ОС. Я остановился. Вдалеке на стене можно было видеть ещё скелетов, но расстояние не позволяло им меня почувствовать. А лидер, который мог направить их приказом, уже ликвидирован. Я покосился на приземлившегося неподалёку ворона. Кажется, с ним всё в порядке. Ты должен мне два. Нет, три кристалла, напомнил легион. Точно в порядке. Как только, так сразу слева ко мне приближалось ещё пятеро скелетов воинов, но не составило никакой сложности расправиться с ними. 449 из 460. В боевой форме я был намного сильнее любого из них, так что, подойдя ближе, они послушно позволили лишить себя подобия жизни. По идее, можно было бы зачистить стену и дальше, но не стоит нарываться. Опыта у меня и так достаточно, теперь нужно собрать трофеи, поднять на стену людей и убираться нафиг отсюда». «Осталось игроков 10 230 из 13 000». Тем более, что, судя по потерям, дела у армии шли не лучшим образом. «Ваша цель – продолжить атаки на стену. Используйте винтовки и магию, пошумите немного, а затем отступайте к крепости или, в крайнем случае, присоединитесь к армии». «Конечно», – кивнул Ктулх, – «не сомневайся, мы справимся». «Наш переход и операция оставили немало следов, а значит, нужно было как-то их замаскировать». Проще всего это проделать, оставив в зоне внимания нежити прикрытие, на действия которого можно будет списать всё произошедшее. Изначально я думал отправить в рейд Ворона, но так даже лучше. Конечно, не факт, что всё сработает как нужно, да и миссия достаточно опасная, но шансы отколовшейся группы выжить даже выше. Армия стянула на себя большую часть врагов, и если они не совершат критических ошибок, то сумеют выбраться. Ну а если нет, то нежить прикончит их и успокоится. По крайней мере, я на это надеялся. Откровенно говоря, наш план был не из лучших. В играх подобная стратегия называется скрысить, в военном деле атака с предварительным нанесением отвлекающего удара. Пользуясь тем, что нежить отвлеклась на основные силы, мы собирались прорваться как можно дальше. Наверняка к подобной стратегии пришли не только мы. Я даже не сомневался, что прочие фракции тоже попытаются послать штурмовые группы. Однако здесь ключевую роль играет время и тайминг. У тех, кто пойдёт вторым, шансов будет намного, намного меньше.